Урий изумился Патриций. — О боге Олимпа! Этого не должно было случиться. Идем туда сейчас же! — приказал он, сдержав гневный жест. Через несколько минут носильщики Паланкина уже быстро бежали к Лудус-Магнус. — Сенатор, я погиб! — встретил его ланиста Ауфидий в полном отчаянии. Кто-то напустил порчу на моих лучших атлетов. «Смотри, смотри, что я нашел в комнате Турия!» — воскликнул он, с ужасом указывая на округлый кусок темного дерева, лежавший на полу. Аврелий подобрал его и внимательно осмотрел. На дереве был грубо вырезан глаз, в центре которого чернели два зловещих одинаковых круга. «Видишь, зрачки!» — простонал ланиста О, боги, что это все значит? Дурной глаз не иначе. Мои гладиаторы умирают без всякой определенной причины. Тут явно какое-то колдовство, уверяю тебя. «Осторожно, сенатор, брось его!» — в ужасе вскричал он, увидев, как Аврелий, веривший в колдовство не больше, чем в богов, совершенно спокойно прячет ужасный предмет в складках своей туники. Они наняли колдуна, чтобы его погубить. Это наверняка задумал какой-нибудь одержимый, поставил на него, потерял деньги и решил отомстить. Или какой-нибудь жалкий философ из тех стоиков, что осуждают бои гладиаторов из-за какой-то там глупой человечности. Это же провокаторы, трусы, паникеры, подлецы, нанятые врагами Римской империи. Возмущал Сауфиди! Патриций, не обращая на него никакого внимания, быстро направился в сполиарий, где врач Хриси пожидал его, склонившись над трупом. «На этот раз тоже никаких ран, кроме вот этой небольшой царапины на шее», — пояснил медик, сразу же переходя к сути. «Такой же точно, как у Хелидона», — заметил Аврелий. «Тоже мне дурной глаз!» — воскликнул он. «Скорее, Хрисип, вскрой эту рану. Может, удастся понять, как они убиты». Врач взял тонкий скальпель и принялся за дело, но тут же остановился. «Ну как, что-то нашел?» — с надеждой спросил сенатор. «Нашел», — подтвердил Хрисип. «Какое-то инородное тело. Что-то вроде крохотной...» Щепочки. Глубоко вошла. Тут надо действовать осторожно, иначе сломается, — произнес он, профессионально подходя к делу, и взял пинцет. Вот, смотри, кончик острый, как у иголки. Отравлен. — Давай еще раз осмотрим труп Хелидона. Может, найдем такую же, — предложил Аврелий. — Он сожжен на траурном костре, и пепел развеял, — огорчил его Хрисип. — Клянусь бородой Зевса. Разве ты не мог осмотреть его тогда внимательнее? — взорвался гневом патриций. — Ты тоже, если не ошибаюсь, находился здесь, сенатор. Но не просил меня об этом, — обиделся врач. — Покажи иглу. Она слишком короткая, чтобы вылететь из лука. — и все же проникло настолько глубоко, что не видно снаружи, как это могло случиться. — Не спрашивай меня о благородной стации, — ответил врач, разводя руками. — Знатоков оружия у тебя сколько угодно, стоит выйти за дверь. — Я врач, а не мясник, — сокрушенно произнес он, старательно отмывая руки уксусом. И все же, несмотря на совет Хрисипа, Никто в казарме не сумел помочь сенатору. «Мы используем мечи кинжал, пожалуй, еще копье и трезубец, но не яд. Мои ребята — убийцы настоящие. И убивают безо всяких хитростей, а как порядочные люди!» — возмущался Уфидий. «Никогда, никогда не опустились бы они до такой низости! Подобные коварные приемы не для них!» «А ну, покажи стрелу!» — усмехнулся Геракл, протягивая огромную волосатую ручищу. «Нет!» — отрезал Аврелий.